эфера, где они вырабатывались. Я привел далеко не все известные статьи такого рода. Дальнейшее изучение древнерусской письменности, вероятно, увеличит их количество, и теперь уже довольно значительны Они вскрывают процесс, бросающий свет на составление русской правды. Видим, что систематической кодификации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 Это была сфера церковной юрисдикции, то есть та часть духовенства пришлого и туземного, которая, сосредоточиваясь около епископских кафедр, под руководством епископов служила ближайшим орудием церковного управления суда. Никакой другой класс русского общества не обладал тогда необходимыми для такой работы средствами ни общеобразовательными, ни специально юридическими. От 11 XI и 12 веков до нас дошло несколько памятников ярко освещающих ход этой работы переход от язычества к христианству сопряжен был с большими затруднениями для неопытных христиан и их руководителей подчиненные церковные правители судьи духовники обращались к епископам с вопросами по делам своей компетенции возбуждавшем недоумении и получали от владыка «Руководительные ответы». Вопросы относились большую частью к церковной практике и христианской дисциплине, но касались нередко и чисто юридических предметов – роста и лихаимства, церковных наказаний за убийство и другие уголовные преступления, брака, развода и внебрачного сожительства, крестоцелования как судебного доказательства, холопства и отношения к нему церковного суда. Рядом с вопросом «В какой одежде пристойно ходить христианину?» и ответом «В чем хотят? Беды нет, хотя бы в медвежине!» спрашивали «Как наказывать рабов, совершивших душегубство?» и получали ответ «Половинным наказанием, и даже легче того, потому что не свободно». Пасторские правила применялись к судебной практике, становились юридическими нормами и находили себе письменные изложения в виде отдельных статей, которые записывались, где приходилось. Эти рассеянные статьи потом подбирались в группы и в целые своды, иногда с новой переработкой, в более или менее измененной редакции.